перед Японской войной. Мы молчали. Да и что мы могли сказать солдатам, чем возбудить их заинтересованность, как поднимать их настроение, когда мы ровно ничего не знали о том, что происходит на Дальнем Востоке. Ни командный состав, ни офицерство, ни генеральный штаб, за исключением узкого круга лиц, соприкасавшихся с областью международной политики. ни тем более русская общественность. Между тем, в начале 1903 года широко распространилось известие, что вице-адмирала База и отставной штаб-ротмистр Безобразов, возведенный вскоре неожиданно для всех в высокое звание стац секретаря его величества, в компании высокопоставленных лиц приобрели концессию на эксплуатацию лесов Северной Кореи, и что туда... для охраны дроворубов вводятся военные отряды. Этот один авантюристический эпизод, которому молва приписывала исключительно корыстные цели, в глазах широкой общественности заслонил с собой основные причины назревавшей на Дальнем Востоке сложной исторической драмы. Комитет министров не представлял из себя объединенного правительства, обладающего инициативой и коллегиальной ответственностью. Решения огромной государственной важности принимались в Петербурге нередко без широкого обсуждения или вопреки мнению правительственных совещаний. По докладу того или другого министра, иногда безответственного лица. Тайные дипломаты, вроде Абазы, ставили не раз членов правительства перед совершившимся фактом, а страну и те, и другие держали в полном неведении. Результаты получились плачевные. В то время как в Японии весь народ, от члена Верховного Тайного Совета до последнего насильщика, отлично понимал и смысл, и самую цель войны с Россией, говорится в официальной истории войны, когда чувство неприязни и мщения к русскому человеку накоплялось там годами, когда о грядущей войне с Россией говорили все и всюду, У нас предприятия на Дальнем Востоке явились для всех полной неожиданностью. Смысл их понимался лишь очень немногими. Все, что могло выяснить смысл предстоящего столкновения, цели и намерения правительства или замалчивалось, или появлялось в форме сообщений, что все обстоит благополучно. В результате, в минуту, когда потребовалось общее единение, между властью и народной массой легла трудно устранимая пропасть. Напомним в общих чертах хронологию событий. Первым этапом японской экспансии на материк становится Корея еще в 1882 году, пока политической и финансовой. На этой почве между Японией и Китаем происходят длительные столкновения, окончившиеся в 1894 году войною, в которой Китай терпит полное поражение. Между прочим, и тогда уже японцы без объявления войны затопили караван китайских судов. По Симоносекскому мирному договору Китай должен был отдать Японии Формозу и Леодунский полуостров с Порт-Артуром и обязался выплатить большую контрибуцию. Но благодаря вмешательству в России, Германии и Франции, Япония принуждена была отказаться от Леодуна, Корея была признана самостоятельным государством, Россия при содействии Франции устроила Китаю крупный заем для уплаты первого взноса контрибуций и дала гарантию в отношении последующих взносов. За эти весьма серьезные услуги в 1896 году по договору министра финансов Витты лихунчаном Китай предоставил России право сооружения ветви Транссибирской железной дороги, соединяющей прямым путем Забайкалье с Владивостоком, по манчжурской территории через Харбин. Через 36 лет Китай имел право выкупить дорогу, а через 80 лет она переходила к нему бесплатно. Это соглашение было обоюдовыгодным, оживляя малонаселенные и дикие просторы Северной Манчжурии, являясь по существу оборонительным союзом России и Китая, и не предрешало оккупации края. Военная охрана ЖД пути и русская... юрисдикция, не касаясь местного населения, распространялась только на узкую полосу отчуждения вдоль ЖД-линии. Этот порядок соблюдался в течение четырех лет до боксерского восстания. После 1895 года японская экспансия в Корее усиливается. Япония вводит в Корею отряды, десятки тысяч колонистов, берет в свои руки торговлю, почту, телеграф, ЖД-строительство и устраивает дворцовые перевороты. Презрительное отношение японцев к корейскому народу и вводимый ими жестокий режим вызывают восстание и обращение корейского короля за помощью к России. В Корею посылаются русские финансовые советники и военные инструктора. И хотя в 1896 году между Японией и Россией состоялось соглашение о разделе влияния в Корее, но преобладающее влияние там на некоторое время остается за Россией. В конце 1897 года происходит событие, находившееся в связи с систематической провокацией Германии, в частности императора Вильгельма, старавшегося всеми силами втянуть Россию в дальневосточный конфликт, чтобы, ослабив нас, иметь свободные руки на Западе. Под несерьезным предлогом немцы захватывают Киачоу, по свидетельству Витте, сведомо российского министра иностранных дел Муравьева. И вопреки протесту Витте и других министров, Россия, недавно только вступавшаяся за неприкосновенность дружественного Китая, вместо протеста сама завладела Квантунским полуостровом, обратив порт Артур в крепость и Далиенван, дальний, в порт коммерческий, открытый для иностранной торговли. Акт этот не имеет оправдания. Несомненно, свободный выход к незамерзающим портам Великого океана представлял жизненный интерес для империи с ее громадной азиатской территорией и морской границей, запертой большую часть года льдами и полузапертой стратегически японскими островами. Но тот насильственный путь, которым осуществлялась эта задача, не соответствовал ни интересам, ни достоинству России. В конце концов, 15 марта 1898 года китайское правительство согласилось сдать в аренду России квантунские порты сроком на 25 лет и разрешило провести южноманчжурскую ветвь ЖД через Мукден к порт Артуру. Это выдвижение России создало враждебное отношение к нам Китая, целую бурю в Японии, в планах которой Манчжурия составляла второй, после Кореи, этап экспансии и вызвало неудовольствие Англии и Америки, боявшихся потерять манчжурский рынок. Сложная политическая ситуация, новые задачи по обеспечению выхода к южным портам, наконец, нежелание войны с Японией, побудили русское правительство поступиться своим влиянием в Корее. Оттуда отозваны были русские советники и военные инструктора, и Япония прочно обосновалась в Корее, по существу оккупировала ее. Это положение создавало серьезную угрозу нашему приамурскому краю, Сибирской магистрали и свободе морских сообщений Дальнего Востока через Корейский пролив. В 1900 году в Корее началось боксерское движение против заморских чертей. Движение, в котором перемешивались стимулы и разбойничьи, и национальные, как реакция против китайской политики иностранных держав. Выразилось оно в убийствах иностранных дипломатов, купцов, и резидентов, в разгроме иностранных торговых и культурных учреждений. Так как китайское правительство не имело ни силы, ни желания бороться с этим движением, вернее, ему сочувствовало, то, по соглашению заинтересованных держав, В Китае введены были международные войска, общее командование которыми, довольно, впрочем, фиктивное, поручено было немецкому фельдмаршалу Вальдерзее. Восстание было подавлено. Заняв в ходе войны Манчжурию, Россия обязалась вывести оттуда свои войска в три срока, если этому не воспрепятствует образ действий других держав. Эвакуация в первый срок была выполнена. но дальнейшая в начале 1903 года была задержана. С одной стороны, благодаря усилиям петербургской тайной дипломатии, с другой, ввиду действительно агрессивных действий Японии, которая восстанавливала Китай против России, всемерно мешала русско-китайскому соглашению, дерзко требуя от сторон объяснений и предлагая Китаю военную помощь против России. В течение 1903 года Вместе с тем шли между Петербургом и Токио длительные, нудные и неискренние переговоры. Я не буду останавливаться на деталях их. Напомню только сущность позиции обеих сторон. Япония требовала для себя полной свободы рук в Корее и добивалась участия в разрешении манджурской проблемы как страна, имеющая там широкие и существенные права и интересы. Между прочим, требовало право проведения железных дорог из Кореи на соединение с Южно-Манджурской и далее на Шанхай-Гуань-Нью-Джунь. Такое внедрение японских железных дорог преследовало прежде всего стратегические цели, облегчая выступления как против Китая, так и против России. Русское правительство не допускало вмешательства Японии в свои договорные отношения с Китаем но заверяла, что оно не будет препятствовать Японии, как и другим государствам, имелись в виду Англия и США, пользоваться правами, приобретенными ими в Манчжурии по действующим с Китаем договорам. Предоставляя Корею всецело японской оккупации, Россия требовала только гарантии, что территория ее не будет использована в стратегических целях и что не будет произведено военных работ, могущих угрожать плаванию по Корейскому проливу. И для обеспечения своего почти беззащитного Приморского края, к которому подходила граница Кореи, Россия предлагала установить нейтральную зону к северу от 39-й параллели, в которую ни одна сторона не должна была вводить свои войска. Благодаря этой мере теряла бы свою остроту и авантюра о базы Безобразова с их лесной концессией на Елу. Тем более, что по настоянию министров Виты и Куропаткина Государь еще 5 апреля 1903 года приказал отозвать с территории концессии всех военных и придать ей чисто коммерческий характер, допустив участие иностранного капитала. В разгаре этих переговоров неожиданно для всех, не исключая и правительства 30 июля 1903 года государь учредил наместничество на Дальнем Востоке, включив в него приамурское генерал-губернаторство, Квантунский округ российские учреждения и войска в Манчжурии. Наместником был назначен адмирал Алексеев, в руки которого, как непосредственного докладчика государю, перешли дальневосточные дела. министерство военные и иностранных дел отошли на задний план. Решительный поборник мирного разрешения дальневосточной проблемы Витте был устранен с поста министра финансов. Куропаткин подал в отставку, но был задержан и получил продолжительный отпуск. Интересно, что Куропаткин, проявлявший в деле этом колебание и в начале 1903 года не допускавший очищения нами Маньчжурии, в конце года, 26 ноября, в докладе государю предлагал вернуть Китаю Порт-Артур и Даляньвань и продать Китаю Южно-Маньчжурскую ветвь железной дороги взамен за особые права в Северной Маньчжурии. Решение продать радикальное. Но нет сомнения, что если бы мы оставили тогда Южную Маньчжурию, она попала бы в конце концов в руки Японии, усилив в невероятной степени ее стратегическое положение в отношении русского Дальнего Востока. Выдвинутый на свой пост дворцовой интригой адмирал Алексеев не флотоводец, не полководец и не дипломат, находился под сильным влиянием закулисной политики Абаза Безобразова, вносившие в ход переговоров характер раздражения и большие требовательности, чем то было со стороны министерств. Какую вредную роль играла эта двойственная политика, можно судить по заключительному эпизоду русско-японских дипломатических сношений. 28 января 1903 года по высочайшему повелению состоялось особое совещание под председательством великого князя Алексея Александровича из трех министров – иностранных дел, военного, морского и Абазы – для обсуждения последнего предложения Японии. Совещание постановило пойти на крайние уступки и, в том числе, на отказ от нейтральной зоны в Северной Корее. Абаза остался при особом мнении, требуя лишь ограничения зоны Ялудзянским водоразделам. За два дня до представления журнала «Совещание государю» Абаза после личного доклада ему вызвал японского посланника Курино и сообщил ему решение в своей версии. Министр иностранных дел Ламсдорф узнал об этой выходке Абазы много времени спустя, после открытия военных действий, и в своем докладе государю назвал ее «совершенно невероятной». Дипломатический язык более сильного выражения не допускал. А через два дня после выходки о базы мнение министра иностранных дел и особого совещания получила санкцию государя. В своем последнем предложении японии Россия допускала внедрение японцев в Маньчжурию железнодорожным путем из Кореи, отказывалась от гарантий от нейтральной зоны и предоставляла Японии полную свободу рук в Корее. Но никакая уступчивость официальных руководителей русской политики не могла уже улучшить и никакое противодействие закулисных сил ухудшить положение. Ибо Япония, пустив в ход весь свой военный механизм, решилась на вооруженное столкновение, торопясь выступить до подхода подкреплений из России. Последнее русское предложение было отправлено по телефону нашему посланнику в Токио 4 февраля и в тот же день в копиях в Париж и Лондон. Содержание его, следовательно, было вовремя известно японскому правительству, тем более что японский посол в Лондоне Хаяши того же 4 февраля телеграфировал в Токио, что английское правительство считает сделанные Россией уступки предельными и что непринятие их Японии может лишить ее поддержки всех держав. Но мирное решение вопроса вовсе не входило в намерения японского правительства. Оно задержало передачу телеграммы нашему послу в Токио до седьмого, а шестого, через посланника своего в Петербурге, обратилось к русскому правительству с нотой, которая после фактического захвата японцами Кореи звучала невыносимым лицемерием его величество император японии говорилось в ноте считает независимость и территориальную неприкосновенность кореи исключительно существенными для своего собственного спокойствия и безопасности и вследствие этого не может взирать с безразличием ни на какое действие направленное к тому чтобы сделать необеспеченным положение Кореи». Нота заканчивалась словами. «Императорское правительство оставляет за собой право принять такое независимое действие, какое сочтет наилучшим, для охраны своих прав и интересов». В тот же день 6 февраля японцы захватили корабли русского добровольного флота, коммерческие, бывшие в Восточных водах, а флот «Адмирала Тога» вышел в море и в ночь с 8 на 9 февраля без объявления войны напал на русскую эскадру в Порт-Артуре, выведя из строя два броненосца и один крейсер и блокируя эскадру. Теперь, после всех событий Второй мировой войны, потрясших мир, подход к возникновению русско-японской войны должен быть коренным образом пересмотрен. Несомненно, Более прямая и дружественная политика русского правительства к Китаю и устранение закулисной работы темных сил могли бы отдалить кризис. Но только отдалить, ибо тогда уже выявилась паназиатская идея с главенством Японии, овладевшая водителями молодой, недавно выступившей на мировую арену державы и проникавшую в толщу народа, Если в течение ряда исследовавших лет сменявшиеся укормила власти японские партии Минсейто и Сейюкай и обособленная военная группа «Черный дракон» весьма расходились в методах, сроках и направлениях экспансии, то все они одинаково представляли себе историческую миссию Японии. России суждено было противостоять первому серьезному натиску японской экспансии на мир – Конечно, русское правительство виновно в нарушении суверенитета Китая выходом к Квантунским портам. В морально-политическом аспекте все великие державы не были безгрешны в отношении Китая, используя его слабость и отсталость путем территориальных захватов или экономической эксплуатации. Практика иностранных концессий и поселений была вообще далека от идиллии содружества. Но последующие события свидетельствуют, что при отказе от оккупации Манчжурии и при уважении там договорных прав иностранных держав, русская акция была неизмеримо менее опасной и для них, и для Китая, нежели японская. Этого тогда не поняли. Китай, не выступая активно, занял враждебное положение в отношении России. А Англия еще с 1902 года заключила союз с Японией, обязавшись оказать ей военную помощь, если бы Япония при охранении своих интересов в Китае вступила в столкновение с другой державой и к последней присоединилась бы еще одна или несколько держав. Другими словами, давалось обеспечение от противояпонской коалиции. Англия обещала и действительно оказала Японии большую материальную помощь и принимала существенное участие в создании японского флота. Английская печать всемерно возбуждала Японию против России, а главнокомандующий генерал Уоль Слей после занятия нами порт Артура заявил, что в случае войны британская армия будет в полной готовности». В своей борьбе против России и за утверждение на азиатском материке Япония нашла поддержку и в США. На ее стороне были руководители американской политики и большая часть печати. Посетивший тогда Нью-Йорк японский принц Фушими был принят там весьма приветливо и получил заверение, что Соединенные Штаты имеют общие с Японией не только коммерческие, но и политические интересы. Японии обещана была экономическая помощь и оказана в широких размерах. Несомненно, без таких гарантий со стороны Соединенных Штатов и особенно Англии, Япония в 1904 году не выступила бы. Так державы этиковали оружие для своего естественного врага, создавая великодержавную Японию. И тот самый исторический бумеранг, который ударил по русским головам у Порт-Артура, в обратном полете своем пронесся по всему Китаю и нанес удар по Сингапуру и Пёрл-Харбору. В результате войны успехи, одержанные желтой расой над белой, выдвинули Японию в ранг первоклассных держав, возбудили воспаленное воображение нации, и окончательно определили пути японского империализма, нашедшего потом столь яркое изображение в так называемом «завещании Танаки». В этом документе, докладе императору в июле 1927 года бывшего премьера и главы партии Си Юкай, выработанном особой комиссией, имеются такие знаменательные строки. «Согласно завету Мейджи, наш первый шаг должен был заключаться в завоевании Формозы, Второй в аннексии Кореи. Теперь должен быть сделан третий шаг, заключающийся в завоевании Манчжурии, Монголии и Китая. Когда это будет сделано, у наших ног будет вся остальная Азия. Раса ямата сможет тогда перейти к завоеванию мира. А так как поперёк пути к заволодению Китаем встали Соединенные Штаты, то мы должны будем... сокрушить их. Мы оказались неподготовленными к войне ни в политическом, ни в военном отношении. Необходимость усиления нашего военного потенциала на Дальнем Востоке встречала препятствия в нашем положении на Западе, благодаря недоверию к Германии. Военный министр Куропаткин, 1900-й, считал нашу западную границу, находящуюся еще в небывалой в истории России опасности, и требовал укрепление там нашего военного положения без разбрасывания сил и средств на внешние предприятия на огромной территории дальнего востока к началу 1904 года находилось всего 108 батальонов 66 конных сотен и 208 орудий то есть около ста тысяч офицеров и солдат Подкрепления могли подвозиться из россии с громадных расстояний причем пропускная способность сибирской магистрали равнялось всего трем парам сквозных поездов в сутки между тем с точки зрения чисто военной нужно было или не выходить к порт артуру или решившись на этот шаг необходимо было тогда же сосредоточить крупные силы в приамурском крае и в квантуне но самое главное мы недооценили военные силы японии Эту ошибку разделяли с нами военные штабы всех великих держав. Все военные агенты ходили в Японии в потьмах, благодаря трудности языка, крайней подозрительности и осторожности японского командования и, наконец, к чести японцев, почти полного отсутствия там того порочного элемента, который в других государствах идет на службу иностранного шпионажа. Ошибки были очень серьезные. Так, максимальным напряжением Японии считалась нами постановка под ружье 348 тысяч человек, причем на театр военных действий — 253 тысячи. Между тем, Япония призвала 2 миллиона 727 тысяч, из которых использовано было для войны 1 миллион 185 тысяч, то есть в три раза больше предположенного. Не принято было во внимание, что 13 японских резервных бригад получили такую организацию вооружения, что могли выйти в бой наряду с полевыми дивизиями и так далее. Более определенными были сведения о японском флоте. К 1904 году в водах Дальнего Востока наша броненосная эскадра была равносильной японской, но состояла из судов разных систем. Минные же и крейсерские суда уступали японским и в количестве, и в качестве. Очень плохо обстояло знакомство наше с качествами и духом японской армии. До 1895 года ни русская военная литература, ни служебные органы не обращали на нее никакого внимания. Только с тех пор, и в особенности с 1901 года, это внимание усилилось. Причем почти единственным источником, из которого мы, офицеры генерального штаба, могли черпать сведения об японской армии, был не подлежавший оглашению сборник материалов по Азии. Сведения поступали очень противоречивые. От предостерегающих и лестных отзывов об японской армии до уничижительной оценки военного агента полковника Ванновского. который считал вооружённые силы Японии блефом, а армию её – опереточной. Ту армию, о которой генерал Куропаткин после первых боёв доносил государю. Мы имеем дело с весьма серьёзным противником, отлично подготовленным, обладающим обширными и самыми усовершенствованными силами и средствами, многочисленным, весьма храбрым и отлично руководимым. Невзирая на недооценку японской вооруженной силы, план войны, принятый генералом Куропаткиным еще в 1901 году, в бытность его военным министром отличался чрезвычайной осторожностью. Прочное обеспечение Владивостока и Порт-Артура, сосредоточение главных сил в районе Мугден-Ляоян-Хайчен, постепенное отступление к Харбину, пока не соберутся превосходные силы, этот априорный план тяжелым грузом лежал на всех решениях генерала куропаткина лишая его дерзания, препятствуя использованию благоприятных случаев для перехода к активным действиям и ведя от отступления к отступлению по совокупности всех изложенных обстоятельств война не могла быть популярна в русском обществе и в народе и не только потому что все сложные перипетии предшествовавшие ей держались в тайне но и потому еще, что сама русская общественность, научные круги и печать очень мало интересовались Дальним Востоком. По словам Витте, в отношении Китая, Кореи, Японии, наше общество и даже высшие государственные деятели были полны невежды. Поэтому, когда началась война, то для многих единственным стимулом, оживившим чувства патриотизма и оскорбленной народной гордости, Было предательское, без объявления войны, нападение на Порт-Артур. Правая общественность, не вдаваясь в оценку правительственной деятельности, ответила патриотическими манифестациями. Либеральная отнеслась к войне по-разному. Одни из патриотической тревогой, другие с безразличием, а потом и те, и другие использовали военные неудачи для сведения счетов с непопулярным правительством. Левая общественность заняла явно пораженческую позицию. В брошюре, изданной социал-революционерами под заглавием к офицерам русской армии, говорилось «Всякая ваша победа грозит России бедствием упрочения порядка. Всякое поражение приближает час избавления». Что же удивительного, что русские радуются успехам наших противников. В конце концов народ собирался спокойно на призывные пункты, и мобилизация проходила в порядке. И армия пошла на войну без всякого подъема, исполняя только свой долг. Меня открытие войны застало в Польше. После командования рота я был переведен в штаб 2-го кавалерийского корпуса, квартировавшего в Варшаве. Поляки встретили объявление войны жутким молчанием, по внешности равнодушием, за которым скрывалось недоброжелательство и скрытые надежды на изменения судеб Польши. Трогательную и волнующую картину представляли тогда в Варшаве манифестации небольших групп русских людей «С хоругвами и пением «Спаси, Господи, люди Твоя», шествовавших по варшавским улицам среди молчаливой, злорадной толпы». польская социалистическая партия ППС откликнулась воззванием полным злобы и ненависти к России и пожеланием победы японской армии. Умеренная партия народовых демократов, руководимая Дмовским, в своем обращении к стране предостерегала сограждан от активных выступлений, которые могут стать гибельными. Считая, что начавшаяся война не может еще повести к изменению европейских границ, но поведет к внутренним переменам, благоприятным для подвластных России народов, обращение рекомендовало собирать силы и объединяться для активной работы в будущем. Эта точка зрения возобладала. В Польше не было попыток к народному восстанию. Отдельные террористические акты исходили исключительно от малочисленной ППС, в особенности с конца 1905 года, когда во главе боевой организации партии стал Иосиф Пилсудский. Эта же партия была единственной среди всех российских революционных организаций, которая за свой риск и страх, но от имени Польши, попыталась войти в договорные отношения с японским штабом. В мае 1904 года Пилсудский поехал в Токио с предложением сформировать польский легион для японской армии, организовать для японцев службу шпионажа, взрывать мосты в Сибири. За это от японцев для польского восстания требовалось оружие, снаряжение и деньги. И кроме того, обязательства. при заключении мирного договора с Россией потребовать представление Польши самостоятельности. Насколько мало корней имело ППС в народе, видно из того, что, когда составлялось воззвание к военным полякам, Пелсудский требовал отнюдь не применять в нем партийный штамп, а изложить в горячо патриотическом духе и даже с упоминанием Ченстоховской Божьей Матери. Японцы приняли Пелсуцкого любезно, но отказали во всем. Разрешено было только выделить поляков-пленных в особые команды и допустить к ним антирусских пропагандистов. Денег японцы также не дали и только оплатили обратную поездку Пелсуцкого. Я подчеркиваю эту сторону деятельности Пелсуцкого, ибо ненависть его к России с юных лет давлела в нем над побуждениями государственной целесообразности, что привело впоследствии к событиям, одинаково трагичным как для национального противобольшевистского движения в России, так и для судеб самой Польши. Старания ППС объединить против России революционные организации Финляндии, Прибалтики, Кавказа и других окраин также не увенчались успехом. В Закавказье с объявлением войны состоялся ряд патриотических манифестаций мусульман, а закавказский шейх Уль-Ислам обратился к своим единоверцам с воззванием в случае надобности принести и достояние, и жизнь. Даже Финляндия, которая бойкотировала в то время указ о привлечении ее граждан к воинской повинности, сделала приличный жест. Ее сенат обратился с телеграммой к государю, свидетельствуя о непоколебимой преданности государю и Великой России и ассигновал один миллион марок на военные нужды. Центробежные силы в 1904 году не осложняли трудного положения России.